Песня шестнадцатая. Данте встречается в третьем кругу с тенями, преданными греху злобы. Марк л о м б а р д благородный венецианец, он объясняет, что те грубо ошибаются, которые предполагают, что всеми нашими действиями руководило небо. Тьма Тартора с его б е з д о н н о й б е з д н о й таинственный и непроглядный мрак безмолвной ночи. Темный и беззвездный быть не могли темны ужасно так, как темен стал круг новый перед нами. Дым поднимался черными волнами, и ничего я разглядеть не мог, что было в двух шагах перед глазами. Мой спутник, подойдя ко мне, извлек меня из тьмы нахлынувших сомнений и предложил мой путеводный гений. чтобы на его плечо я как слепец доверчиво тогда облокотился, затем, чтобы в пути не заблудился или не наткнулся в тьме той наконец на что-нибудь препятствие встречая, я следовал за ним в глубокой тьме речам путеводителя внимая, и как кругом, так и в моем уме царила тьма. Учитель обратился. Тогда ко мне, чтоб ты с пути не сбился, ты от меня не должен отставать. И голоса я начал различать: божественного агнца умоляли, чтоб он им мир и милость даровал и от грехов земных их очищал. Одной мольбой те голоса звучали, и тихо я Вергилию сказал. Не души ли поют там в отдалении? Ты прав, путеводитель отвечал. Земным грехом им было озлобление, и от него они теперь должны очиститься. В то самое мгновение раздался чей-то голос скрутизны: Скажи, кто ты, о н а с т а к говорящий? Как будто ты пришел из той страны. Где мир живых, могилы непознавший, все время на к о л е н д ы делит. Мне сказал мой вождь меня не покидавший. Спроси его по этой крутизне, возможно ли нам на гору пробраться? Спроси его, он знает, может с т а т ь с я И начал так безвестный дух, когда. сошел для очищения ты сюда и стать у трона вечного Творца, то пусть твои исполнятся стремления, все сбудутся желания до конца. Лишь ближе подойди ко мне, виденье. Дух отвечал: могу я подойти, насколько позволяет разрешение мне приближаться к смертным на пути, и если дым который начинает все более густеть нам помешает друг друга рассмотреть на этот раз, то наши речи сблизить могут нас, ответил я. Так пусть же тень узнает, что я под о б о л о ч к о ю земной, которая от смерти исчезает, сюда пришел через страшный мир иной, мир скрежета и плача и печали. Когда сам Бог мой путь благословил, и небеса мне разрешение дали, чтоб я, как исключение, вступил в великие священные селения, где царствуют законы вечных сил, то от меня блаженное видение теперь скрываться нечего тебе. Поведай же теперь ты без смущения об имени своем. И о судьбе твоей земной я знать о том желаю. Дух отвечал, того я не скрываю. Я Марк л а м б а р д и в мире занимал общественную должность. Я до страсти суровую ту честность обожал, которую преследуют напасти, где человек ту честность заявлял. Везде вражда людей его встречает, мир эту честность всюду презирает. Затем идешь ты по тому пути, которым можно на гору зайти. И дух еще прибавил в з а к л ю ч е н и е когда достигнешь ты до высоты, то не забудь меня в своем м о л е н ь е в мольбе своей. Меня припомни, ты. Клянусь тебе исполнить это свято, но знай, теперь еще сильней объята душа моя сомнением. Может быть, ты мне его поможешь удалить. Давно знакомо это мне сомнение, но ты его усилил и в смущении меня еще в сильнейшее привел. Мир, ты сказал. Так полон всяких зол, что добродетель давит он и гонит, и пред пороком голову лишь клонит. И я об этом речь с тобой завел, чтоб ясное ты дал мне объяснение, неясному такую ясность дал, чтоб я постиг твоё нравоучение и после просвещать других бы стал. Причину зла я слышал это мнение. На небе видят. Так же я слыхал, что зло земли есть только порождение. Тогда в з д о х н у в ш и м молвил а душа: О милый брат, весь мир земной греша страдает постоянной слепотою, и одержим ты сам болезнью тою, все разрешать и объяснять спеша. Вы на земле далекой обитая пришли к тому, что небо наблюдая за каждым вашим шагом управлять привыкло всеми вашими делами, движениями и вашими сердцами. В течение звезд вы думали читать свою судьбу, когда бы в самом деле. Должны планеты вас руководить, то вы свободной воли не имели, которая дана вам. Неужели тогда безвинных стали бы казнить, которые не могут отвратить того, что им назначено судьбою? Все люди в л а с т е л и н ы над собою и счастье их в их собственных руках. Ответа не ищите в небесах. Добро и зло идет рука с р у к о ю но силой вы одарены т а к о ю той силой, которая могла всю разницу понять добра и зла, и эта сила разумом зовется. Свободной в о л е й сердце ваше бьется. Свободной в о л е й можно избегать соблазнов всех, и если помогать, она начнет рассудку постоянно, то все соблазны будут не страшны. Но все ж при том вы понимать должны, что царствует над всеми неустанно та воля всемогущего Творца, могуществу которой нет конца. которая мир в е ч н о охраняла и только эта воля отстраняла от всех людей влияние планет, а если стал порочен целый свет, то был тому единственной причиной сам человек. Он сам источник бед, своих скорбей источник он единый, вот в с ё Что мог тебе я передать? В душе людей природа возрождать всегда свой отблеск царственный хотела. Давай ей ребенка чистоту, веселую наивность, преелесть ту, которая там радовалась смело, где плачут все с унынием лица. Душа, как плод. Создание Творца, покинув плоть, перенестись готово к источнику всех благ небесных снова, чтобы наслаждаться счастьем без конца. к о г д а ж во время поприща земного, соблазнами земными смущена, им слепо подчиняется она, то будет длиться это ослепление, пока ей не укажет кто-нибудь. Путь истинный к спасению верный путь, чтоб сдерживать безумные стремления должна законов слушаться земля и в о л е подчиняться короля такого лишь, который управляет во имя справедливости одной. Вам дан закон, но кто же наблюдает за тем? Чтобы исполнялся всей страной закон ненарушимо, каждый знает, что вечный враг его никто иной, как произвол. Чем паства виновато, что пастырь не стрижет своих когтей и, позабыв об у ч е с т и детей, тупеет от безделья и разврата. Когда заметят овцы все едва, что пасторю по вкусу та трава, которой им так хочется питаться, то овцы начинают разбегаться и новой пищи больше не хотят. Ты видишь сам, кто в этом виноват? Сам человек не винен от рождения, всему виной дурное направление. Из Рима свет на целый мир лился, но Рим задачей смелой задался. В своих руках два солнца он имел, и путь на небо ими захотел он освещать. К несчастью так случилось: одним из них другое затемнилось, и в той руке, где Скипетр был, не мог. достойно посох п а с т ы р я держаться повсюду не могло согласоваться одно с другим без бурь и без тревог в стране, где по долины орошает молва еще доныне продолжает о временах тех славных поминать, когда умели жить и умирать до р а с п р и Фредериком возбужденных. Пускай же тот несчастный нелюдим, которому давно невыносим вид честных граждан, мало развращенных. Пусть он в страну ту жалкую идет, где честности ни в ком он не найдет. Три честных старца только там осталось. Для поздних дней они живой укор. И у ч а с т и как мне всегда казалось, они достойны л у ч ш и й с давних пор и лучших благ должны они дождаться. Один из них Конрадом д е п а л а ц ц а из б р е с т чьезовется, а другой Джерардо Декамино дорогой. За ними Гвидо Косты, называем французами везде. л а м б а р д простой, трех стариков мы только отличаем. А ты, ты церковь римская взяла две власти ты и быстро начала к бездонной страшной пропасти склоняться, унижена, слаба, развращена и стала так теперь развращена, как туфель. на которой опираться привыкла ты. Я те не отвечал. Я верю, Марк, что правду ты сказал и разгадать теперь могу я смело, за что не допустили до раздела детей л е в и я Кто же? Дай ответ, д Жерарда. Про него ты отозвался так хорошо и в том с о м н е н и я нет. Едва ли в наши годы Попадался ему подобный, кажется, ты, л ж е ш ь сказала тень мне. Это ли не ложь? Я вижу по тоскански безупречно ты говоришь и должен знать, конечно, почтенного Джерарда. Наконец, ему другого нет еще названия, как Гаи, благороднейший отец. Прощайте, ухожу я. Пусть желания все ваши исполняются, Творец, да будет с вами. Видите сияние, которое так разгоняет дым? Сюда слетает Божий херувим, и до его прихода удалиться обязан я сейчас же. Больше с ним. Не удалось мне разговориться.